Глава 20. Как Алейн завоевал себе место в почетном цехе. Пока совет принца обсуждал дела, Алейн и Форд ждали в другой комнате, где их скоро окружила шумная толпа молодых англичан, одного с ними звания, жаждавших услышать последние новости с Родины. Ну, «Как поживает старик в Виндзоре?» — спросил один. «А как добрая королева Филиппа?» — осведомился другой. «Адама Алиса Перрс? – крикнул третий. «Уот! Чёртов — чертов болтун!» — заорал высокий молодой человек, хватая Уота за шиворот и в назидании встряхивая его. «Да за эти слова тебе, принц, голову бы снес! Клянусь богом, Уот бы и не заметил!» Она же у него пустая, как сума нищего. пустая, как сума английского оруженосца, — отозвался первый. Куда к черту запропастился стольник и его кравчие? Они до сих пор не расставили козел для столов. Мон дью. «Если бы человек мог дожраться до рыцарства, так ты, Хамфри, был бы по меньшей мере знаменитым рыцарем!» — заметил второй оруженосец среди взрывов хохота. «Если бы ты мог допиться до чего-нибудь, дурь и глава, ты стал бы первым бароном королевства!» — крикнул обиженный Хамфри. «Но как дела в Англии? Скажите, оруженосцы Лоринга». «Я считаю...» — заявил Форд, — что во многим она осталась такой же, какой была, когда ты видел ее в последний раз, а может, только шуму в ней поменьше. — А почему меньше шуму, юный мудрец? — Ну, пораскинь мозгами. Клянусь богом, к нам заявился паладин, а на башмаках у него все еще хампширская грязь. «Он хочет сказать, что шуму стало поменьше, так как мы оттуда уехали!» «Быстро они тут соображают», — заметил Форд, повернувшись к Калину. «Как прикажете вас понять, сэр?» — спросил оруженосец Задира. «Как хотите, так и понимайте», — небрежно отозвался Форд. «Это дерзость!» — воскликнул другой. «Сэр, я преклоняюсь». Перед вашей догадливостью, — ответил Форд. Сдержись, Хамфри, — заметил высокий оруженосец, рассмеявшись. Мне кажется, тебе нечего ждать снисхождения от этого джентльмена. В Хамшере языки остры, сэр. А мечи? Хм, мы можем проверить. Через два дня турнир, тогда и посмотрим, так же ли остро твое копье, как язык. Все это распрекрасно, — Роджер Харкомп, Воскликнул коренастый молодой человек с бычьей шеей. Его квадратные плечи и массивная фигура говорили об исключительной физической силе. Ты слишком легко относишься к этому делу. Мы не можем допустить, чтобы над нами так просто взяли верх. Лорд Лоринг уже показал себя, но мы ничего не знаем о его оруженосцах, кроме того, что один остерный язык. — Ну, а вы, молодой сэр, — обратился он к Алину, опуская тяжелую руку ему на плечо. — Что я, молодой сэр? — Мафоа, Можно подумать, будто это паш моей дамы. Прежде чем ты снова увидишь свою мать, твои щеки должны стать посмуглее и потяжелее рука. Если рука моя и не тяжела, зато она всегда готова. — Готова? Готова для чего? Чтобы нести шлейф моей дамы? — Готова проучить любого за дерзость, сэр. — Хорошенький мой дружок, — ответил коренастый оруженосец. — Какой у тебя нежный румянец, какой мелодичный голос, глаза точно у стыдливой девы, а волосы трехлетнего младенца. Виола и он грубо сунул толстые пальцы в золотистые кудри юноши. — Вы напрашиваетесь на ссору, сэр, — сказал Алин, побледнев от гнева. — Ну и что же? — Вы делаете это, как деревенский олух, а не как надлежит вежливому оруженосцу. Вы дурно воспитаны и грубы. Рыцарь, которому я служу, показал бы вам, как себя ведут. В таких случаях, а что бы он сделал, о, цвет оруженосцев? Он бы не шумел и не дерзил, а держался бы еще любезнее, чем обычно. Он сказал бы, сэр, я счел бы для себя честью, если бы мог слегка сразиться с вами, не ради моей славы или из чистолюбия, но больше ради славы моей дамы и поддержания. Рыцарской чести. Затем он снял бы перчатку вот так и бросил бы на земь, или, если бы полагал, что имеет дело с грубияном, он бросил бы ему перчатку в лицо, как я бросаю ее сейчас. Толпа оруженосцев взволнованно загудела, когда Алейн, чья прирожденная мягкость при этом беспричинном нападении на него вдруг сменилась ожесточенной решимостью, изо всех сил швырнул перчатку в насмешливое лицо оскорбителя. Со всех сторон сбежались оруженосцы и пажи, и вскоре обоих противников обступила густая взволнованная толпа. «За это ты поплатишься жизнью», — сказал Задира, и лицо его исказилось яростью. «Если ты сможешь отнять ее», — ответил Алин. «Милый друг», — шепнул Форд, — «крепко стой на своем». «Я буду судить по справедливости», — воскликнул Норбери, молчаливый оруженосец сэра Оливера. «Ты сам все это затеял», — Джон Трантер, сказал высокий малый, которого называли Роджером Харкомбом. «Вечно ты дразнишь новичков, стыд и срам, если дело зайдет дальше, чем следует». Юноша показал себя смелым. «Но удар перчаткой! Удар!» — закричало несколько оруженосцев постарше. «Этого нельзя так оставить!» «Нет, можно! Трантер первый коснулся его головы», — сказал Харкомб. «Как ты полагаешь, Трантер? на этом следовало бы и покончить?» «Мое имя известно в здешних краях», — горделиво ответил Трантер. «И я не могу допустить, чтобы на нем осталось пятно. Пусть поднимет перчатку и заявит, что был неправ». «Я предпочел бы, чтобы он попал к черту в лапы», — прошептал Форд. «Вы слышите, молодой сэр?» — спросил миротворец. «Наш друг согласен забыть об этом случае, если вы только признаете, что действовали необдуманно из горяча «Я этого не могу признать», — ответил Алейн. «Но...» Таков у нас обычай, молодой сэр. Когда среди нас появляются новые оруженосцы из Англии, мы подвергаем их тем или иным испытаниям. Подумайте, ведь если у человека новый боевой конь или копье, он всегда будет испытывать их в мирное время, чтобы, когда в них скажется нужда, они не подвели его. Насколько же важнее испытывать наших будущих товарищей, — По оружию? — На вашем месте я бы отступил, если это можно сделать с честью, — шепнул Норбери на ухо Алину. — Человек этот, известный мастер, сражаться мечом и гораздо сильнее вас. Однако в жилах Эдриксона текла кровь упрямых саксов. Разогревалась она очень медленно, но, закипев, остывала нелегко. Намек, нагрозившую ему опасность, только укрепил его решимость. «Я прибыл со своим хозяином», — сказал он, — «и в каждом видел здесь англичанина и друга. Этот господин встретил меня грубостью, и если я ответил ему тем же, то пусть пеняет только на себя. Перчатку я подниму» но, конечно, не откажусь от своего поступка, если мой обидчик первый не извинится за свои слова и свое поведение. Трантор пожал плечами. — Ты сделал все, что мог, Харкомп, чтобы спасти его, — сказал он. — Лучше решить спор сразу. — Я тоже так считаю, — воскликнул Алиин. — Совещание продлится до самого пира, — — заметил седой оруженосец. — У вас, добрых, два часа. — А место? — В это время двор для турниров свободен. — Нет, нельзя устраивать встречу на монастырской земле. Все участники могут поплатиться, если эта история дойдет до ушей принца. — На берегу реки! «Есть тихое местечко», — заявил один из юношей. «Надо только пройти через владение аббатства, потом мимо оружейной мастерской, мимо церкви Сен-Реми и потом по улице Апостолов». «Итак, он на вам!» — решительно воскликнул Трантер, и толпа высыпала на свежий воздух, за исключением тех, кто, выполняя особые приказы их рыцарей, должен был оставаться На своем посту. Эти незадачливые юноши столпились у маленьких оконниц и, вытягивая шеи, старались как можно дальше следовать взглядам за уходившими товарищами. Совсем рядом с берегом горонны находилась лужайка. С одного ее края тянулась высокая стена монастырского парка, с другого фруктовый сад с густой щетиной безлистых яблонь. Река, глубокая и быстрая, бежала под крутым берегом, на ней чернело всего несколько лодок. Большие суда стояли на якорях далеко от этого места, посредине течения. Придя на лужайку, оба противника извлекли из ножен мечи и накинули куртки, ибо на них не было никаких лад. Дуэль с ее установленным этикетом еще... Не вошла в моду, но внезапные грубые поединки являлись делом вполне обычным, как оно и должно быть, если горячие юноши попадают в чужую страну, и у них есть оружие. В таких поединках, так же, как и на более официальных турнирах на замковой арене, Трантер прославился своей силой и ловкостью, почему Норбери из добрых побуждений и предостерег Алейна. С другой стороны, Алейн учился владеть оружием и упражнялся ежедневно в течение многих месяцев. Будучи от природы очень сообразительным и проворным, он владел теперь мечом не хуже, Своего противника. Странно противоположной казалась эта пара, когда они сходились. Трантор смуглый, кряжестый, плотный, с волосатой грудью и жилистыми руками, и Алин, живой воплощение миловидности и изящества, золотоволосый, с кожей нежной, как у женщины. Многим казалось, что, конечно, этот бой будет неравным, но несколько зрителей, наиболее опытных, заметили в решительном взгляде серых глаз и в воинственной поступе этого юноши, что-то вызывавшее сомнение в исходе поединка. — Стойте, стойте! — воскликнул Норбери до того, как был нанесен первый удар. У этого джентльмена двуручный, огромный меч на добрый фут длиннее, чем у нашего друга. — Возьми мой, Алин, — предложил Форд. — Нет, друг, — ответил Алин, — я уже приноровился к своему, умею управлять его тяжестью и владею его равновесием. — Начнемте, сэр не то мы можем понадобиться нашим рыцарям в монастыре. Огромный меч Трантера являлся, конечно, большим преимуществом. Трантер стоял, сдвинув ноги согнув колени, готовый к рывку назад или к прыжку вперед. Свое оружие он держал перед собой стаймя, так что мог или сразу обрушить его вниз разящим ударом, или, повернув этот тяжелый клинок, прикрыть собственную голову и тело. Защитой ему служила также большая и тяжелая чашка меча, через которую проходил Эфес. В ней имелась узкая и глубокая прорезь, которой опытный боец мог захватить клинок противника и быстрым поворотом кисти сломать его. С другой стороны, Алиин при своей защите должен был особенно полагаться на зоркость глаз и быстроту движений, ибо его меч, как остро он не наточил его, был очень легок и тонок. Трантер отлично знал свои преимущества и, не теряя времени, воспользовался ими. Когда его противник пошел на него, он внезапно прыгнул вперед и рубанул. Меч со свистом опустился и наверняка рассек бы Алейна пополам, если бы тот не отскочил в сторону. Меч прошел так близко, что острием разрезал полу его льняной куртки. Стремительно, словно пантера, Алейн ринулся вперед, но Трантер, который был не только силен, но и подвижен, уже снова прикрылся и отбил удар Алина клинком своего тяжелого меча. Он снова обрушил свистящий удар такой силы, что присутствующие замерли, и Алин снова ловко и быстро выскользнул из-под меча и ответил двумя выпадами, подобными молнии, которые Трантор едва смог парировать. Противники уже настолько сблизились, что Али не успел отскочить при следующем ударе, которым был отбит его меч и рассечен лоб. Кровь залила глаза и щеки. Он отскочил подальше, где меч Трантера не мог его достать, и оба остановились, тяжело дыша, а толпа молодых оруженосцев зааплодировала. «Храбро бились оба противника!» — воскликнул Роджер Харкомб. Вы оба заслужили честь этим поединкам, и было бы грехом и позором продолжать его. — Ты, Эдриксон дрался хорошо, — сказал Норбери. — И держался ты достойно, — крикнуло несколько оруженосцев. — Что касается меня, то у меня нет желания убивать этого молодого человека, — заявил Трантер, вытирая лоб. — Этот джентльмен... Просят у меня прощения за то, что вел себя по отношению ко мне грубо и оскорбительно, спросил Алин. Я? Нет. Тогда берегитесь, сэр. С металлическим звоном клинки снова скрестились. Алин все время старался держаться как можно ближе к противнику, чтобы не дать Трантору слишком сильно замахнуться мечом, а тот. Упорно отпрыгивал назад, стремясь получить место для нанесения одного из своих роковых ударов. Ален трижды парировал удары, и все же на левом плече его выступила кровь. Но в то же мгновение он слегка ранил Трантора в бедро. Однако в следующий миг его клинок скользнул в роковую щель. Раздался резкий треск, что-то зазвенев упало и он увидел полоску стали длиной пятнадцать дюймов, все, что осталось от его оружия. Но «Ну, твоя жизнь в моих руках!» — воскликнул Трантор со злобной усмешкой. «Нет-нет, он сдается!» — закричали несколько оруженосцев. «Вот другой меч!» — предложил Форд. «Нет, сэр!» — возразил Харком. «Так не принято!» «Бросай свой эфес, Эдриксон!» — потребовал Норбери. — Никогда! — ответил Алиин. — Вы просите у меня прощения, сэр. Ты спятил? А тогда берегись! — крикнул молодой оруженосец и ринулся в бой с таким пылом и яростью, которые с избытком восполняли недостатки его короткого меча. От его внимания не ускользнуло, что противник уже дышит тяжело и хрипло, как человек, изнемогающий от усталости. Настала минута, когда в этом поединке должна была сказаться более чистой жизни, более ловкое тело одного из сражающихся. Все дальше и дальше отступал Трантор, ища подходящего мгновения для последнего удара. Все ближе надвигался Алейн, направляя обломанный конец меча то в лицо врагу, то в горло, то в грудь, продолжая колоть и стараясь обойти барьер его стали, каким тот заслонял себя. Однако многоопытный враг знал, что долго таких усилий Алину не выдержать. Пусть он хоть на миг ослабит свой напор, и смертельный удар будет нанесен. Он должен перевести дух. Плоть и кровь не могут выдержать такого беспрерывного напряжения. Уже броски юноши стали менее яростными, нога менее тверда, хотя в упрямых серых глазах не отражалось никакой слабости. Трантер, за многие годы боев, ставший коварным и осторожным, почувствовал, что благоприятная минута настала. Он оттолкнул хрупкое оружие, которым с ним сражался противник, вихрем занес свой огромный меч и, отскочив еще дальше, чтобы придать удару еще большую мощь, свалился в воды горонны. И зрители, и сражающиеся были настолько поглощены поединком, что всякая мысль о крутизне берега и быстрой бесшумной реке вылетела у них из головы. И лишь когда Трантер, отступая назад пламенным напором противника, оказался на самой кромке берега, общий крик напомнил ему об опасности. Последний бросок назад, который, как он надеялся, положит бою кровавый конец, отбросил его самого далеко от берега, и он мгновенно очутился на глубине восьми футов в ледяной воде. Раз или два вынырнуло лицо задыхающегося человека и судорожно, ищущие опоры пальцев, мелькнули в тихой зеленой струе, которая выносила его на середину течения. Четно товарищи бросали ему ножны, яблоневые ветки и связанные вместе пояса. Олень выронил свой сломанный меч и стоял, дрожа всем телом. Весь гнев его внезапно сменился жалостью. В третий раз тонущий вынырнул на поверхность. Его горсти были полны липких речных водорослей. Глаза с отчаянием смотрели на берег. Их взгляд нашел Алина, и тот не смог устоять перед безмолвной мольбой. Через миг он уже погрузился в волны гороны и поплыл сильными взмахами к своему недавнему врагу. Однако течение было стремительным и быстрым, и хотя Ален плавал хорошо, задача его оказалась нелегкой. Схватить Трантера за волосы было делом нескольких секунд, но вот удерживать его голову над водой и выбираться из течения оказалось гораздо труднее. После сотни взмахов он как будто не продвинулся ни на дюйм. Наконец, среди взрыва радостных криков и похвал, они медленно и вполне явственно передвинулись в более тихую воду, и в ту же минуту форт бросил в реку с десяток поясов, скрепленных между собой упряжками, и этот спасательный канат попал им прямо в руки. Три рывка нетерпеливых товарищей и обоих противников, промокших и бледных, вытащили на берег. Задыхаясь, они тут же повалились на траву. Джон Трантер пришел в себя первым, хотя он и пробыл дольше в воде, но не тратил сил во время отчаянной борьбы с течением. Он с трудом встал на ноги и опустил глаза на своего спасителя, который приподнялся на локти и, чуть улыбаясь, слушал шумные поздравления и похвалы окружавших его оруженосцев. — Я вам чрезвычайно обязан, сэр, — сказал Трантер отнюдь недружелюбно. — Конечно, если бы не вы, я так и остался бы в реке, ведь я родился в Уоркшире, местность там безводная, и в наших краях почти никто не умеет плавать. — Благодарности мне не нужно, — отрывисто ответил алин Форд, дай руку и помоги встать. — Река стала моим врагом, — продолжал Трантер, а для вас она оказалась добрым другом, ибо сегодня спасла вам жизнь. — Что ж, пусть будет так, — отозвался Алийн, — но теперь... «Все кончено», — заявил Харкомб, — «и никакой беды не случилось, а я одно время опасался, что будет иначе. Наш молодой друг честно и благородно заслужил право стать членом нашего славного цеха оруженосцев города Бордо. Вот твой камзол, Трантер. Но, увы, мой славный меч лежит на дне гороны», — сказал тот. — А вот и твоя куртка, Эдриксон! — воскликнул Норбери. — Набрось ее на плечи, пусть на тебе будет хоть что-нибудь сухое. — Теперь идем обратно в аббатство! — предложили несколько голосов. — Одну минуту, господа! — крикнул Алин, который стоял, опираясь на плечо Форда и все еще держа в ослабевшей руке... Сломанный меч, может быть, мне налилась в уши вода, и я не уловил того, что было сказано, но, по-моему, этот джентльмен до сих пор не извинился передо мной за то оскорбление, которое нанес мне в зале. — Как? Вы все еще хотите продолжать ссору? — спросил Трантер. А почему бы и нет, сэр? «Я очень медлю решаюсь на такое дело, но, уже начав, буду доводить до конца, пока во мне есть жизнь и дыхание». мафоа вас теперь маловато и того и другого», — резко заявил Харкомп. «Послушайте моего совета, сэр, и прекратите эту историю. Вышли вы из положения весьма удачно». «Нет», — возразил Алиин, — «не я». Затеял ссору, но так как я уже здесь, то клянусь, что не уйду отсюда, пока не получу того, зачем пришел. Итак, или извинитесь, сэр, или найдите другой меч, и будем продолжать. Молодой оруженосец был смертельно бледен и обессилен перенесенным и на суше, и на воде. Он промок насквозь, весь измазался, А из раны на плече и на лбу сочилась кровь. Но вся его поза и выражение лица Говорили о непоколебимой решимости. Его противник с более грубой и низменной душой Невольно робел перед пылкостью и упорством Более одухотворенной натуры Алина. «Я не думал, что вы отнесетесь к этому...» «Так серьезно!» — пробормотал он в смущении. «Это была просто шутка! Мы постоянно дразним друг друга, но если вы смотрите по-другому, прошу извинить меня!» «Тогда и я прошу меня извинить!» — сердечно отозвался Алейн. «Вот вам моя рука!» «А к полднику уже трубили три раза», — сказал Харкоп, когда все поспешили прочь, разбившись на кучки и оживленно болтая. «Не знаю, что подумает или скажет стольник принца. Честное слово, приятель Форд, вашему другу необходима кружка вина, ведь он наглотался воды из гороны. Судя по его красивенькому лицу, я никогда бы не подумал, что он выкажет такую твердость характера». — Клянусь, — ответил Форд, — сам воздух в вашем бордо превратил горлицу в боевого петуха. Никогда Хампшир не видел более мягкого и любезного юноши. — Его хозяин тоже, насколько я могу судить, весьма мягкий и любезный джентльмен, — заметил Харкомп. И все же, мне кажется, оба они такие люди, что ссорится с ними отнюдь. Небезопасно.